над которой розовыми перьями пушились облака и не спешил соглашаться. Нет, сказала наконец. Если я сойду с дистанции, это будет терзать меня всю оставшуюся жизнь. Меня тоже, прошептала старая леди. Будь что будет, Ники, британцы не отступают. Она протянула ему свою костлявую морщинистую руку, и Фандорин пожал её. А русские не сдаются. С тяжелым вздохом молвил он. Легкий фрегат «Ласточка». Весна 1702 года. Глава 1 Жизнь и суждение Андокуменхера Каброна Трюка. «Меня зовут Трюк. Большую часть своей долгой и грустной жизни я провел в странствиях. Это имя я носил не всегда». Рюком нарек меня штурман Ожье, грешную жизнь которого я опекал, как умел последние о д и н н лет. До того я жил с лейтенантом английского флота Бестом и звался Каброн. Бест был неплохим малым, но очень у азартным. Никогда не умел вовремя остановиться. Я заботился о нем, как о родном, а он проиграл меня французскому штурману в карты, наврав, что я умею ругаться. Вот уж чего б я ни в коем случае себе не позволил... даже если бы устройство моей горта не н позволяло имитировать человеческую речь. Учитель говорил, произносящий бранные слова, отягощает свою карму. О чем бишь я? Ах да, об именах. До Каброна я был Минхером и жил на голландском бриге Святой Лука. Он погиб со всей командой во время жестокого шторма близ Минданау. Никогда не забуду ужасной картины. Обломок мачты среди вспененных гребней, несколько прицепившихся к нему людей — Один за другим, о б е с с и л и в они разжимали пальцы и уходили в пучину. Кто с именем Господа на устах, кто с проклятием. Первый из моих питомцев, капитан Ван Эйк, да упокоит его бедную душу, всеблагие Будды, Иисус Христос и духи предков, утонул молча. Потом еще два дня я просидел на куске дерева, готовясь к встрече с вечностью, но судьба распорядилась иначе. Буря стихла, и меня подобрал английский к о р в е т Человек в синем камзоле протянул ко мне руки с кормы ялика и не рассердился, когда я из последних сил клюнул его в висок. к х а б р о н воскликнул он. — Да ты с характером, райская птица! Но лейтенанта Мортимера Беста я, кажется, уже у поминал. Осталось сказать, что первое мое имя было Андоку. Конечно, я его носил не с самого рождения, откуда взяться имени у птенца. Бедные мои родители были обыкновенные скромные попугаи. если бы они и обладали способностью мыслить, ни почем бы не поверили, какая странная участь уготована их круглоглазому малышу, которого в ы д у л из гнезда ураганный ветер, нередкий в моих отчих краях. Будучи крохой, я, разумеется, ничего этого не запомнил, но учитель потом рассказал мне, как все произошло. Он сидел под деревом г и н к у не обращая внимания на ярящийся тайфун, и размышлял о глубинной сути вещей, когда на голову ему вдруг свалился маленький пищащий комочек. Учитель положил меня на ладонь и испытал Сатори. Вот она, глубинная суть вещей, не подумал, а ощутил он, бережно касаясь пальцем взъерошенных мокрых перышек и разинутого клюва, этот п л е в о ч и к жаждущий жизни. Такая же часть вселенской энергии, как я. Учитель наполнился праной и стал еще сильнее. В благодарность за озарение он взял меня в ученики, спас мою крошечную жизнь, взрастил меня, сделал тем, кем я являюсь, и дал имя Андоку — мирное одиночество, тем самым предугадав, а, может, и предопределив мою дальнейшую судьбу. Повезло мне в тот день или нет, сказать трудно. Бывают минуты, когда я жалею, что не разбился о землю в младенчестве, но бывает и наоборот — «Жизнь одновременно ужасна и прекрасна», — говорил учитель. «Ужас тоже благотворен, ведь без него не было бы красоты. С этим, как говорится, не поспоришь». Впрочем, учитель редко говорил вещи, которые хотелось бы оспорить. Хотя, возможно, именно они были самыми важными. Не зная, сколько ему было лет, возможно, он сам не мог бы с точностью это сказать. Или же не счел нужным помнить, как нечто малосущественное — Но н е сто и н е 200, а гораздо больше, в этом я уверен. Посреди нашего рукотворного острова был курган. В кургане подземная усыпальница, а в самой ее глубине — саркофаг с телом древней императрицы».